Глава 18. Евгений. Когда стемнело, Женя сидел у костра, периодически поглядывая на Анну. "Теперь только ждать", произнесла Ольга, усаживаясь рядом с ним. "Угу", кивнул он, переворачивая длинную палку, которую держал одним концом в костерке. Через минуту он её достал и потёр о лежащее рядом некрупное бревно. которое утром притащил в лагерь Антон. Женя, через пару минут спросила устроившаяся рядом с ним Ольга. Угу. Слушай, а можно я возьму там кое-что? Показала она взглядом на большой чемодан, рядом с которым вынутые вещи были разложены на просушку. Почему ты спрашиваешь? Поинтересовался Женя, в очередной раз поворачивая палку в костре и достав её снова потёртым мящимся концом об бревно. Ну, это же вещь твоей матери, осторожно произнесла Ольга. И бери, не волнуйся. Кивнул Женя, пристально глядя в огонь. Спасибо, негромко проговорила Ольга и направилась к чемодану. покопавшись там, она достала один из купальников и ушла в сторону примерять. Елена по комплекции была крупнее Ольги, но грудь у них была примерно одного размера. И поколдовав с застёжками, верх так приспособила быстро. С трусами же пришлось повозиться. Примерив их за кустами, она, держа их в руках, вновь уселась рядом с Женей, взяв найденный пенал с иголками и нитками. Пока Ольга подшивала себе купальник, Женя по-прежнему держал длинную палку одним концом в костре, периодически ее доставая и с усилием потирая об ревно. «Ой, а что это ты делаешь?» Поинтересовалась Ольга, когда Женя достал палку в очередной раз, но тут же догадалась. «Ой, Женя, это что, копье?» «Слушай, в натуре копье. Ничего себе круто как...» «Ты сам додумался?» Женя поднял на уровень глаз обожженный конец, который уже был заострен ровной конической формой. «Мы такие давным-давно в пионерском лагере делали!» — ответил он после небольшой паузы. «Вожатый научил. Древние люди так себе и оружие обжигали. «Слушай, ну круто!» — покачала головой Ольга. «А кого ты будешь им...» Ну, того. По ситуации. Невесело усмехнулся Женя. Ну, вообще рыбу думал ловить. Рыба это крота, вздохнула Ольга, удовлетворённо вспоминая трапезу. А после подняла глаза в небо. Дождя ещё не было, произнесла она тоскливо, глядя на серую невесёлую дымку облаков, затянувшую вечернее небо. О, пить так хочется. Вон, кокосы лежат. Показал кивком на большую кучу неподалёку Женя. Там ни одного вскрытого нет, долбить надо. Дёрнула щекой Ольга. Давай открою, предложил Женя, не глядя на неё, всё проворачивая конец палки в небольшом костёрке. Да мне они уже вот. постучала двумя пальцами себе по горлу Ольга. Полезно же, удивился Женя. И вкусно. Мне невкусно, поморщилась Ольга с чувством близким к отвращению. Один, два, ладно, но второй день фу-фу-фу. Да и живот уже крутит. Ты воду из зелёных пила? В коричневых уже молоко, оно не очень вкусное, а Конечно, из зелёных, перебила парня Ольга. Пила из зелёных, ела из коричневых. Бэ. В зелёных вода особая, там витаминов очень много, полезно и В зелёных вода особая, когда в баре его топориком откроют, трубочку сунут и ром туда вальют. Вот тогда вкусно. Мечтательно протянула Ольга и снова скривилась. А так мне эти кокосы Вот уже где, сморщилась она, снова показывая пальцем на горло с выражением крайнего присыщения на лице. "Ребят!" послышался вдруг слабый голос. "Ой, Анечка, проснулась!" подскочила Ольга, подбегая к лежащей Ане. Женя также, отложив в сторону незаконченную острогу, поднялся. Анна в это время пыталась подняться, но из-за слабости у неё получалось плохо. Лежи, лежи, Аня, куда ты собралась? Начала была Ольга, но встретилась с ней глазами, поняла и помогла ей подняться. Женя, давай помоги, а? Позвала она парня. Женя подошёл с правой стороны, подхватив Анну под руку. Но та шагнув вперёд, дёрнулась, оступилась от слабости, И Женя, приблизившись к ней вплотную, левой рукой взял её за предплечье, а правой приобнял за талию. Анна шла, опустив голову. Лицо её закрывали спутанные волосы. Когда они удалились на десяток метров от лагеря, Женя оставил женщин одних, а через пару минут по оклику Ольги подошёл и помог Анне вернуться обратно в лагерь. Здесь она легла на своё место, но глаз больше не закрывала. О чём-то переговариваясь с Ольгой. Женя, заметавшись было, быстро вскрыл один из зелёных кокосов, сняв с него верхушку. Через небольшую щель брызнула кокосовой водой прямо ему в лицо, но он не обратил внимания, расширил отверстие, так что через него было удобнее пить, и подойдя к Анне, присел рядом, протягивая ей кокос. Спасибо, прошептала она, встретившись взглядом с Женей. Неожиданно оба смутились, отведя глаза. Ольга, заметив это и усмехнувшись, подержала кокос, помогая Анне. "Осторожней, не пролей только, пятна горечиневые останутся", заговорила она, помогая Анне напиться. Сделав несколько глотков, та попыталась отстраниться, но Ольга замотала головой. "Нет, нет, ты пей, давай. Здесь сплошные витамины, и вообще очень полезно. Давай, давай, не отлынивай. Вторая ночь на острове прошла гораздо беспокойнее, чем первая. Сегодня спали, накрывшись вещами Елены. В её багаже нашлось несколько тёплых толстовок и длинный шерстяной кардиган, который выделили Анне. Рядом с ней, под сделанным Женей навесом, прилегла Ольга, а остальные устроились у подножия пальмы. После того, как поели, была высказана мысль соорудить шалаш. Но наступил вечер, а потом невероятно быстро опустилась тёмная тропическая ночь, и начинание отложили на завтра. Долгое время никто не мог заснуть. Кто-то ворочился, сопел, то и дело раздавалось материнное борчание Георгия. Он всегда очень тяжело засыпал. А когда заснул, пару раз начинал храпеть. Ольге приходилось вставать и пихать его на некоторое время помогало. То и дело раздавалось шуршание листьев, периодически кто-то ворочился, но постепенно все и даже Женя, которого сильно раздражал храп, заснули. Проснулся он посреди ночи, в полной темноте, но совершенно без желания снова уснуть. Аккуратно, чтобы не шуметь, он поднялся, направляясь к костру. Присев у огня, сморщился Воздух даже сейчас ночью был спёртый, влажный и горячий. Капелька пота преодолела бровь и попала в глаз, который сразу защепало. Женя вытер лоб рукой, поморщившись, и уселся у костра, осторожно подбросив несколько палок в тлеющие угли. Минут через 10 он почувствовал, как на лицо упала капля. Раз, два. Следом с неба полетели следующие А буквально через несколько секунд вокруг всё шумело падающей стеной тропического ливня. Спящие у подножия пальмы Георгий, Антон и Вероника сразу проснулись, и под крики Георгия, который осуждал возмутительное, по его мнению, поведение природы, начали искать дождевики. Женя тоже подскочил на месте. Он был ближе. И схватив один из дождевиков, достал его, но вместо того, чтобы надеть, расстелил по земле. После Он схватил один из обломков кокоса и принялся копать ему углубление в песке. Когда оно было, по его мнению, достаточно, он накрыл яму дождевиком, создав своеобразный резервуар для воды. Молодец, юниор, ободряюще крикнул ему от пальмы Георгий, который уже сидел на корточках, спрятавшись под другим дождевиком вместе с Никой и Антоном. Женя поморщился, не обратив внимания на выкрик. Он был уже насквозь мокрый, поэтому больше не торопился. Даже поначалу наслаждался. Дождь нес с собой прохладу. Походив вокруг потухшего костра, Женя нашел пластиковую бутылку и, используя навес, из-под которого на него смотрели проснувшаяся Анна с Ольгой, набрал в нее воды. «Женя, иди к нам!» позвала его Ольга, призывно махнув рукой. «Я мокрый!» помотал тот головой, отходя в сторону. Да тут всё скоро мокрое будет, махнула рукой Ольга. Давай, давай, залезай. Помявшись немного, Женя всё же залез под навес и устроился аккуратно на самом краю подстилки, слушая, как бьют крупные капли по прере진енной ткани. Через некоторое время дождь прекратился. Поначалу от пальмы, где находились остальные, Слышались возгласы, периодически перемежаемые смехом. Георгий, устраиваясь поудобнее, бало горел, но постепенно там всё утихло. Обустроив более-менее сухой уголок, там улеглись спать. Женя сон не шёл. Стало прохладно, даже несмотря на то, что он переоделся в сухое. Его рюкзак и вещи были в пластиковом чемодане, не промокнув. Он лежал, вытянувшись тонкой на краю под натянутым навесом. Чувствуя себя неуютно, неудобно, но осознавая, что большего удобства нигде не найдёт. Ну не нам окры жить земле спать. А костёр потух. Но постепенно, он чувствуя, что заснуть не удастся, склонялся к мысли подняться и заново разжечь костёр. Найденная бензиновая зажигалка после просушки работала без проблем. Женя услышал он вдруг шёпот. Приподняв голову, столкнулся взглядом с Ольгой, которая тоже не спала. "Женя, холодно ей", прошептала Ольга и сделала движение рукой, призывая его обнять Анну. "Смотри, какая холодная", прошептала она, кладя руку Женя на плечо Анны. "Давай, давай" Снова потянула она его на себя. Анна лежала на боку между ними, поджав колени, спиной к Жене. Он, осторожно двигаясь, аккуратно придвинулся, прислонившись к её спине. "Давай, давай", с некоторым раздражением даже произнесла Ольга, снова потянув за руку Жене, заставляя его обнять Анну. Но Та лежала слишком близко, и Женя, перекинув через неё руку, положил её на плечо Ольги. Вот, так получше. Удовлетворённо хмыкнула та и спрятала голову, стараясь побольше придвинуться к больной, чтобы поделиться с ней теплом своего тела. Несмотря на то, что Женя сам замёрз, он с удивлением чувствовал, насколько холодная Анна и как мелко потрясывает её вознобы. Чуть придвинувшись, он прислонился плотнее, стараясь не давать теплу уходить, и лёг, замирев. Лежать было не очень удобно. Почти сразу потянула левую руку, захотелось перевернуться на спину, но Женя терпел. Постепенно он начал прислушиваться к дыханию Анны и понял, что дышит та неровно. Он осторожно снял руку с плеча Ольги и подогнул её, обнимая Анну. пытаясь поделиться с ней теплом. Рука скользнула, и Женя невольно вздрогнул, почувствовав под запястье ему пругую грудь, стянутую купальником. Чуть убрал руку, устроив ее так, чтобы не касаться груди. И задумался, почти не дыша. Ему показалось, что Анна тоже вздрогнула при его движении. Полежав еще немного, гадая, спит она или нет, Он неожиданно для самого себя уснул.